Глава двадцать Вниз я спускалась крайне осторожно, боясь споткнуться и слететь с крутой лестницы. Проход довольно узкий, из-за чего чувство страха не отпускало. Я поглядывала вверх каждую секунду, убеждаясь в том, что Рейнард следует за мной. Одно то, что он не закрыл надо мной крышку, уже радовало. А еще распирало от любопытства поэтому, как только я нащупала землю под ногами, начала смотреть в оба. что ж налогового маньяка помещение не похоже темные стены отделаны камнем, пол дощатый, а из мебели большой овальный стол с целой алхимической лабораторией скамья на которой лежала рубашка дракона и пара шкафов с древними фолиантами. А разглядеть все это мне помогли яркие магические лампы, подвешенные к потолку. Пусть и не сразу, а только когда двинулась вперед, я заметила в дальней стене дверь. И стало интересно, куда она ведет. «Зачем это все?» Подошла я к столу и осмотрела колбу с бурлящей зеленой жидкостью. Совсем растерялась, не имея ни одной догадки о том, что здесь происходит. Я в совершенстве владею алхимией, но создавать лаборатории вне стен Академии запрещено. Пришлось разбить ее здесь. Но зачем? Обошла я медленно столу с другой стороны и нагнулась, чтобы лучше рассмотреть интересный процесс. Одна стекляшка входила в другую. Жидкость красного цвета перетекала в прозрачную емкость. Синяя текла по трубкам, не находя выхода. «На это можно смотреть долго», — затягивает. Тиамат мне не друг, а кузен. Тут уж я, как есть, на лавку и осела, устремив ошарашенный взгляд на Реа. Он присел со мной рядом и коснулся пальцем ближайшей колбы, высекая из себя магию. Жидкости сходу изменили вектор течения и стали смешиваться в самой крупной чаше. «Так он дракон, а не маг?» — сам собой напрашивался вывод. «Да, он дракон, которого глава рода изгнал из гнезда». «За что?» — перевела я взгляд с чаши на Рейнарда и невольно залюбовалась шрамом на его красивом лице. «Я уже говорил, что прошли те времена, — когда драконы имели право забрать свою идеальную пару из семьи. Он вздохнул, опустил взгляд и коснулся пальцем третьей метки, которую оставила моя магия. Но не для Тиамата. Когда-то он также трудился в академии, занимал должность преподавателя боевой магии и был счастлив в браке. Собственно, со дня его свадьбы прошло всего несколько месяцев, когда в академии появился новый преподаватель – Карин. Девушка происходила из сильного драконьего рода и была замужем. Все пошло кувырком, когда эту пару связала метка. Драма разворачивалась на моих глазах. Тиамат противиться чувствам не стал, как и Карин. Скрывал от всех проявившуюся метку и откровенно прямо на работе изменял жене с Карин. Мы с ним росли в одном родовом поместье и стали друг другу родными братьями. Я всегда ему помогал и поддерживал, но покрывать Тиамата мне было слишком тяжело. Я не приемлю обман и предательство. Наверное, поэтому до сих пор не женился. Угрюмо ухмыльнулся дракон, а я вся вслух превратилась. Стало интересно, что случилось дальше. Не было времени даже порадоваться приятной новости о том, что Рэй – свободная пташка. Их тайная связь длилась довольно долго и заходила все дальше. Наконец, настал тот день, когда муж Карин явился в академию и застал любовников. Даже мне пришлось вмешаться, чтобы предотвратить трагедию. Так Тиамат прославил наш род на всю драконию. От возлюбленной он не отказался и решил осветить наличие метки. В наших краях не так-то просто получить развод, но если действовать через Оракула... Они пришли в храм, чтобы магией скрепить связь, но Оракул не увидел в их паре истинной любви и отказал. У меня глаза на лоб полезли. Почему? Любовь должна быть взаимной. Чувств одного партнера недостаточно. Развернул он руку ладонью вниз, когда я пристально посмотрела на все три его метки. В Карин оракул искренности не увидел и посчитал, что таким способом она хочет просто избавиться от мужа-тирана. Но никто в этом мире не способен остановить Тиамата, если тот что-то втемяшил себе в голову. Дракон снова тяжело вздохнул. Видно было, что воспоминания об этой истории причиняют ему почти физическую боль. Плевал он на законы и традиции. Вырвать Карин из лап мужа, он хотел любой ценой. Рей замолчал, и в голубых глазах заплясали блики прошлого. То, что он задумал, я никак бы не мог поддержать. Игры со смертью Это крайне опасно. Поэтому он даже не пытался просить у меня помощи. Действовал самостоятельно, в тайне от всех. Я сначала не знал, что Тиамат нашел алхимика, который за огромную плату незаконно сварил ему сложный и страшный эликсир. От одного лишь глотка можно умереть. Но не в том понимании смерти, к которому мы привыкли. Да. Любой лекарь скажет, что наступила смерть, но стоит влить в уста усопшего парный живительный эликсир, как тело оживет. Я даже представить не мог, что они с Карин решатся на такое. Узнал об этом гораздо позже, от самого Тиамата. Мы провожали девушку в последний путь всем городом. Она обрела долгожданную свободу от брака страшной ценой. А на следующий день я узнал, что тело Карин пропало из семейного склепа. Тиамат проявил неосторожность и нашелся свидетель его кражи. Кузена стали искать, а глава рода объявил его безумцем и признал изгнанником. Недавно я получил от Тиамата тайное послание с просьбой о помощи и не сумел отказать. А дело в том, что алхимик. «Сварил для него неправильное живительное зелье, и теперь Карин в состоянии между жизнью и смертью. Я стараюсь подобрать нужную формулу эликсира, чтобы вернуть ее, но пока не выходит, увы». Нервно стукнул он пальцем колбу и устремил на меня взволнованный взгляд. «Ты могла бы нам помочь, Александра. Твой редкий целительский дар – Настоящая находка. Не могу я уехать и оставить все, как есть. Тиамат так влюблен, что может натворить еще немало глупостей, а он мне дорог. Понимаю. Закивала, но на самом деле поняла только то, что черт ногу сломит в этой истории. Ее бы хорошенько переварить. А еще... Я хочу увидеть Карин. Я реально должна была убедиться, что Рей не врет. Мутно это все. У меня в голове не укладывалось, как можно выкрасть труп из склепа. Жуть. «Тиамат будет в ярости, но я беру его на себя», – рассмеялся дракон и встал со скамьи, протянув мне руку. «Идем, тебе надо увидеть это своими глазами».